29 40237 на подходе к первой лестнице мое мертвое воинство насчитывало 4 десятка бойцов до подъема на третий этаж добралась лишь жалкая пятерка арбалетчиков а ведь поначалу ничего не предвещало подобного исхода второй уровень пронзавших весь холм подземелье оказался проработан самую малость детальней Пусть в глаза это особо и не бросалось, появились на стенах ржавые держатели факелов и обрывки цепей, кое-где начали встречаться двери и решетки, пока что распахнутые и выломанные. Ну и скелеты, конечно же, куда без них. Я бил и крушил, да и свита принимала в сражении самое активное участие. Собственно, почему бы и нет, если весь опыт капает на мой счет. Но постепенно среди стражников начали попадаться латники, и мое воинство стало понемногу редеть. Из новых бойцов мало кто попадал под зловещее обаяние лича, зато гибли слуги с неприятной регулярностью. А уж когда повстречались неживые колдуны, вторую лестницу защищал рыцарь, неуклюжий, но чрезвычайно мощный. Он стал первым соперником, которого я не смог уложить с одного удара. Обтянутую гниющей кожей голову удалось снести только со второй попытки. Тогда-то я вдруг и осознал, что из всего моего отряда уцелели одни арбалетчики. «Дальше будет веселей», — усмехнулся хор и начал подниматься на третий этаж. Что ж, в чем-то он оказался прав. Веселее, не веселее, но от унылого однообразия нижних уровней вскоре не осталось и следа. Мертвые рыцари и скелеты, пироманты, стаи костяных псов и жуткие кадавры, сшитые из частей разных тел, зачастую совершенно неподходящих друг к другу, эти твари оказались самыми неприятными. Не опасными, а именно неприятными. При уничтожении уродцы взрывались, заливая все кругом ядовитой слизью, а уж как они воняли!» Пятерка арбалетчиков обычно не давала медлительным кадаврам приблизиться, расстреливая их на расстоянии. Но в одном из коридоров скелеты вгодили под удар огненного шара. Мы остались без поддержки. И вместе с тем продвигаться получалось достаточно быстро. Если на чистоту, куда больше стражников нам мешала запутанная планировка. Подземные казармы сменялись алхимическими лабораториями и темными светилищами. Проходы вели то в одну сторону, то в другую приходилось крутиться наугад в поисках лестницы, а она никак не попадалась на глаза. К счастью, в одном из сундуков я наткнулся на обрывок ветхого пергамента с картой, и это позволило отыскать переход на следующий уровень, не зачищая при этом остатков этажа. Вонючие кадавры нас хором изрядно утомили, еще и в плане трофеев совершенно бесполезны На четвертом уровне горели факелы. Стены там оказались отшлифованы, и подземелье перестало напоминать заброшенные штольни, но менее запутанным от этого не стало. Добавились многочисленные боковые проходы, и заранее нельзя было понять, ведут они в тупик или кладовую, или соединяют два соседних коридора. Охрана тоже изменилась. Окончательно пропали скелеты, маги стали куда сильнее и добавились стремительные химеры. Собранные из костей твари неожиданно наскакивали из темноты, сбивали с ног и пускали в ход весь свой богатый арсенал. Страшенные клыки, острые когти, шипы и жало наносили вполне ощутимый урон, и нам пришлось немало попотеть, прежде чем удалось подобрать стратегию для борьбы с ними». В итоге хор использовал свой дар и замедлял чудовищ, а я разносил их на куски фламбергом. Повезло только в одном. На теле мертвого колдуна удалось отыскать потрепанную книгу, в которой обнаружились карты трех следующих уровней. Впрочем, бежать, сломя голову от лестницы к лестнице, мы не стали. Опыта за убийство химер отмеряли совсем немало. А когда к ним добавились костяные големы, я и вовсе воспрянул духом. Это уже куда больше походило на нормальную прокачку, да и заготовки под руны начали выпадать не простые, а оправленные в медь, серебро или даже мифрил. Оружие тоже время от времени встречалось вполне достойное. Что-то я брал себе, что-то отдавал Хоору, не желая излишне перегружать инвентарь.